Глава девятая. Киви Кивано. Утром за мамой заехал Милан и повез ее за город, каким-то своим друзьям. Едва за ними закрылась дверь, как Даша позвонила Стасу. — Стасик, вали ко мне, мама уехала. — Иду. — Ты завтракал? — первым делом спросила Даша, когда он появился. — Только собирался. — А папа твой уже уехал? — Да. — Кайф. Ты прямо сегодня в Братушев поедешь? Думаю, да. Чего зря время терять. Стасик, а ты где остановишься? В школе? Конечно. А ты? Надя сняла там домик. Я буду с ней жить. Ее муж художник. Он влюблен в русскую зиму, как говорит Надя. А она тебе свободу даст? – озабоченно спросил Стас. Надеюсь. Но это все не важно. Главное, что мы оба попадем в Братушев на несколько дней. Надо нам с тобой разработать план и первым делом выяснить, где же стояла красная печка. Я вот сейчас с тобой чайку попью и поеду себе. Наведаюсь к учительнице и постараюсь что-нибудь из нее вытянуть. Я тут план дома начертил. Пусть она покажет, где печка была, а я уж ночью все хорошенько осмотрю. А что же мне останется? Насторожилась Даша. Я же сказал, осмотрю. Жалко, сегодня городская библиотека закрыта. Я бы подшивки газет за тот год проверил. Мало ли, что там можно обнаружить. Не понимаю, зачем? Явно же клад не нашли, иначе эта парочка не явилась бы к Марии Семеновне. Может, они не больше нашего знают. Слушай, Стас, ты уверен, что у тебя нет совсем никаких родственников? Может, дальние какие-нибудь, а? Вдруг твой предок оставил записку и ключ еще где-то? Я уж и сам думал. Но, по-моему, это все же не мои родственники, а того влиятельного лица. Я попробую расспросить местных жителей, кто в те годы мог такое провернуть. Так это тебе надо древних стариков расспрашивать. И это и хорошо. Старики куда охотнее с нашим братом разговаривают, тем более о прошлом. Их же хлебом не кормить, дай повспоминать. Вообще-то да. Моя бабушка, хоть и не древняя, а тоже любит вспоминать молодость. И даже мама. Вот видишь, может, к твоему приезду я уже разживусь какой-нибудь информацией. Ты во сколько приедешь? Ой, не знаю. Надя сказала, поедем с утра, но это вполне может быть и вечером. У нее, как бабушка говорит, ветер в голове гуляет. А как же мы там встретимся? Я просто приду в школу, и если тебя не будет, оставлю записку, как меня найти. Отлично. Ладно, спасибо за завтрак, я поеду. Не буду время терять. Когда Стас ушел, Даша решила заняться уборкой. Но убирать было нечего. За выходные дни мама все сделала. Оставалась только Глашка, которую Даша ненавидела. Не буду гладить. Пусть мама гладит. У нее еще и завтра свободный день. И Даша включила телевизор. Но тут же раздался телефонный звонок. Виктоша. Привет, Дарька. Привет. Как твой Леня? Ой, Дарька, это такой парень улет. Но его родители в Вильнюс каким-то родственникам повезли. Тоска. До конца каникул, представляешь? А что у тебя? Да ничего особенного. Что ты делаешь? Валяюсь у ящика. Хочешь, я к тебе приеду? А то у нас тут сплошные гости, просто сил нет. Конечно, обрадовалась Даша. Жду. Тетя Саша дома? Нет. Они и с Миланом на целый день за город уехали. Здорово. Еду. Пока Виктоша ехала к ней, Дашу осенила одна идея. Виктоша явилась с коробкой мороженого. «Похаваем на воле!» – воскликнула она. Дома ей мороженого не давали, боялись за ее горло. Поэтому она всегда ела мороженое на улице, на любом морозе, и горло ее не подводило. Закалка – великая вещь. Когда мороженое было съедено, Даша сказала. «Слушай, Тошка, ты как к детективам относишься?» каким? Ну вообще положительно. А что? По ящику сейчас дюдик? Да нет, понимаешь, я совсем случайно вышла на след банды. Ты что, спятила? Ни чуточки, понимаешь? И Даша рассказала сестре о мнимом Слепце. Ну и что с этим делать? Пожала плечами Виктоша. Давай попробуем его выследить. Зачем? «Как зачем? Интересно же!» «Да чего тут интересного?» «И где ты собираешься его ловить?» «На кольцевой!» «Ну, Тошенька, я тебя очень прошу, поехали со мной, мне одной скучно, и потом вдвоем легче следить!» «Ну, пожалуйста, только один разочек, сегодня!» «Ладно, не ной, все равно делать нечего, но ты как маленькая!» «Ура, Тошка!» — завопила Даша, — «ты настоящий друг!» «Уж, конечно!» «Надо же за тобой приглядывать. Я все-таки старше тебя». Они быстренько оделись и побежали к метро. «Ну и что мы будем делать?» – поинтересовалась Виктоша, уже стоя на эскалаторе. «Ничего особенного. Для начала просто покатаемся по кольцевой. А если мы его не встретим?» «Нет, так нет». Они уже два раза проехали по кольцу, а слепого не было. Заходили разные другие нищие, а слепой все не появлялся. Даша уже пала духом. — Ну все, — сказала Виктоша. — Мне это надоело. Кому рассказать, не поверят. — Дернул меня черт с тобой связаться, — ворчала она. — Тошенька, умоляю, давай последний круг сделаем и все. Еще не наездилась? А я уже умираю, писать хочу. — Хорошо, давай на проспекте Мира выйдем, там у метро туалет есть, я точно знаю. А потом еще кружок сделаем, а? Там видно будет». Они вышли на проспекте Мира, и Тоша помчалась в туалет, а Даша глазела на выставленные в палатке фрукты. Среди прочих плодов она усмотрела какой-то новый, никогда прежде невиданный, Оранжевый, продолговатый, весь в острых рожках. Он лежал в отдельном корыце и стоил 50 рублей. «Нифига себе!» – подумала Даша. «Но как интересно попробовать!» Сейчас ей казалось, что нет ничего вкуснее этой рогатой штуки. А как она называется, надо будет выяснить и попросить маму купить ей такой. И хотя пятьдесят рублей лежали у Даши в кармане, но она не решилась потратить их на этот невиданный фрукт. «Ты на что это пялишься?» – раздался за спиной голос Виктоши. «Смотри, какая штука!» «Надо же, первый раз вижу. Вкусная, наверное». а дорогая, зараза. — Извините, молодой человек, — кокетливо обратилась Виктоша к продавцу. — Как эта заморская красота называется? И она показала пальчиком на рогатый плод. — Кивано! — бросил продавец. — Кивано! Красиво звучит! — Дарька, у тебя двадцать пять рублей есть? Давай скинемся и попробуем. — Давай! — с восторгом согласилась Даша. За это она и любила Виктошу, та понимала ее с полуслова. Они заплатили 50 рублей, и продавец вручил им аккуратно запечатанное прозрачной пленкой корыце с драгоценным плодом. «Ну все, теперь домой», – заявила Виктоша, осторожно укладывая корыце с Кивану в мешочек. «Нет сил так попробовать охота». «А вдруг это гадость», – предположила Даша, которой тоже здорово надоело кататься по кольцевой. Не может быть. Ты глянь, красота какая. Кивано. Как звучит? Киви и Кивано. О! Роскошный псевдоним для цирковых артистов. Киви-Кивано. Выступают акробаты на трапеции. Киви-Кивано. Блеск! – восклицала Виктоша, увлекая Дашу к метро. Лично я еду к тебе, а ты как хочешь. Ладно, согласилась Даша. Сейчас ей хотелось только попробовать таинственный плод. Девочки спустились в метро и вошли в вагон. «Далька, это случайно не твой кадр?» – прошептала вдруг Виктоша, взглядом указывая в другую сторону вагона. Там стоял высокий человек в черных очках, опираясь на плечо десятилетнего пацаненка. «Он! Тошка, это он!» – шепотом воскликнула Даша. «И он едет себе по кольцевой». но милостыню не просит. — Может, у него рабочий день закончился? — предположила Даша. — Не пялься так на него, а то он обратит на тебя внимание. Он же не слепой, как ты уверяешь. Даша отвела взгляд, но продолжала искоса наблюдать за странной парочкой. — Если он уже не просит подаяния, то почему не снимет очки? — думала она. — Наверное, боится, что кто-то его увидит. Когда поезд подошел к Краснопресненской, Виктоша спросила. — Ну что, что тебе интереснее, Кивано или этот мерзкий тип? — Тип, — буркнула Даша. — И ты долго собираешься за ним таскаться? — Не знаю. Не хочешь, иди домой. — А Кивано? — Что Кивано? Что Кивано? — рассердилась Даша. — Подождет Кивано? — Нет, я одну тебя не пущу, — заявила Виктоша. — Хотя ты невозможная зануда. — Ты что, Шараповым заделалась? «Виктоша, не зуди!» Они доехали до станции Парк культуры. Там слепой вышел из вагона и направился к выходу в город. Даша ждала, что вот сейчас он снимет очки, но нет, он шел, опираясь на плечо мальчика. Так они поднялись на эскалаторе и вышли из метро. «Классно работает», – заметила Виктоша. «В жизни бы не догадалась, что он притворяется». На площадке перед метро мальчик подвел слепого к вагончику, торговавшему свежим хлебом, поставил его в сторонке, а сам купил два батона. И они медленно, чтобы не поскользнуться, направились в сторону Зубовской площади. Девочки следовали за ними на значительном расстоянии. И вдруг парочка резко свернула в подворотню. Девочки припустились бегом, но когда они вбежали во двор, там никого не было. «Ушли!» – выдохнула Даша. «Неужели почуяли слежку?» «Не обязательно. Может, они тут живут?» – предположила Виктоша. «Смотри, этот двор глухой. Отсюда нет другого выхода. Давай-ка подождем немножко». Казалось, Виктоша уже заразил азарт сестры. Только не надо глаза мозолить. Девочки зашли за ряд гаражей ракушек. «Тошка, смотри!» Из обшарпанных дверей подъезда вышел слепой, но без очков. и вместо длиннополого нелепого пальто на нем была модная кожаная куртка. Вслед за ним выскочил мальчик, тоже вполне нормально одетый, с большим пластиковым пакетом в руках. Они подошли к стоящему подъезда белой восьмерке и, как ни в чем не бывало, уселись в нее. «Нифига себе!» – присвистнула Виктоша. «Тошка, номер!» – крикнула Даша. «А то уйдут!» «Сейчас запишу». Машина выехала со двора, и исчезла в потоках транспорта на Садовом кольце. «Вот и верь после этого нищим в метро», — сказала Виктоша. «Теперь ты видишь, что я была права». «Ну, вижу. И что дальше? Мы ведь даже не можем узнать, кому принадлежит машина. Вот если бы у нас был знакомый гаишник». «Знакомые гаишники только в книжках бывают», — тяжело вздохнула Даша. «Дарька, не вешай нос». пожалела младшую сестренку Виктоша. Мы же все-таки не так уж мало выяснили. Да что мы выяснили? Во-первых, теперь мы знаем, где у них тачка стоит, где они переодеваются. А во-вторых... Во-вторых? Да во-вторых, ничего. Неважно. Главное, нам есть за что зацепиться. А, кстати, пойдем-ка пошарим в подъезде, откуда они вышли, предложила Виктоша. Думаешь, они прямо в подъезде переодеваются? — Вряд ли. — Значит, ты считаешь, тут у них это, как она называется, хата? — Ты хочешь сказать «хаза»? — Ну, что-то в этом роде. Пошли глянем. Они вошли в подъезд, обшарпанный, грязный, пахнущий кошками. — Самое подходящее место для хазы, — заметила Виктоша, — и ничего не видно. Темнотища. Надо сюда утром прийти, когда светло. Завтра с самого утра и поглядим. — Завтра я уезжаю. — Уезжаешь? Куда? — В Братушев. — Куда? — Городок такой есть маленький, — пояснила Даша. — А зачем тебе туда? — Там красиво очень, воздух свежий и вообще. — С мамой? — спросила Виктоша. — Нет, с Надей и Карло. — А, понятно. Их на русскую экзотику потянуло. — Самовары, матрешки, русская зима. Ничего подобного. Просто Карло будет там писать зимние пейзажи. Знала бы ты, как там красиво. А ты почем знаешь? Надя фотографии показывала, нашлась Даша. Ей не хотелось посвящать Виктошу в чужую тайну. И еще мы там на лыжах будем ходить. На лыжах? И это кайф. Тогда нафиг мы сегодня за этим слепым следили? — Несерьезно как-то получается, сестренка. — Я понимаю, ну... Ничего, за три дня он никуда не денется. — Надо думать, — согласилась Виктоша. — Через три дня вернешься, и мы продолжим расследование. — Тошка, я тебя обожаю. Неинтересно стало. Я себя просто героиней фильма почувствовала. Тем более Ленчик в Вильнюс уехал, — вздохнула она. — Ну все, поехали домой, к Ивану пробовать. «Ой, я совсем забыла! Побежали!» Войдя в квартиру, девочки сразу устремились на кухню. Виктоша вытащила из сумки корыца с экзотическим плодом. «Как интересно!» «Дарька, как ты думаешь, что с ним надо делать?» «Первым делом помыть!» «Помоем, нет проблем!» Она сняла пленку с корыца и поставила его под холодную воду. «Колючий, черт!» Виктоша взяла плод в руку, повертела. — Очистить его, что ли? — Нет, давай сперва разрежем. — Тоже верно. Аккуратно придерживая Кивану пальцем, Виктоша разрезала его пополам. Половинки плода состояли из зерен, похожих на огуречные. Каждое зерно было заключено в прозрачный мешочек. — Какая-то помесь огурца с гранатом, — определила Даша. — Пробуем? — Давай ложки, — потребовала Виктоша. Даша достала чайные ложки. Девочки взглянули друг на друга и одновременно вонзили ложки в половинке кивану. «Ну как?» – спросила Виктоша. «Да никак. Может, ты не распробовала? А ты сама почему не ешь?» «Сейчас». Виктоша понесла ложку к рту, осторожно, вытянутыми губами сняла зернышки с ложки и принялась сосредоточенно жевать. «Мура!» Никакого вкуса. Огурец, и то лучше. Тем не менее, они аккуратно все доели. — Вот так и дурят нашего брата! — сказала Даша, и они расхохотались. Разочарование было полным. — Знаешь что, сестренка? — задумчиво проговорила Виктоша. — По-моему, наш слепой вполне заслужил кличку. — Какую? — Киви Кивано.